Глава 5 Отключение. Я пересек огромный склад с техникой, сильно напоминавший тот, что был в Корее. Только здесь не наблюдалось вертолетов и конвертопланов. Тут в основном стояли гусеничные бронемашины и несколько внедорожников с эмблемами народно-освободительной армии Китая на бортах. Красная пятиконечная звезда в желтом контуре плюс иероглиф. Похоже, для воздушных машин здесь тоже имелся отдельный ангар. Я понял это, оказавшись напротив еще одних больших ворот. Принял их за очередную преграду на пути, но посвятив фонарем на дверцу для персонала, врезанную в створку, обнаружил на ней нанесенный краской флаг ВВС Китая. Наверняка в ангаре установлена подъемная площадка для техники, сконструированная по типу лифта, как на авианесущем крейсере или вертолетоносце, и имеется свой выход на поверхность. Так, значит мне в другую сторону. Придется повернуть на 90 градусов и двигаться вдоль стены. Вряд ли эта база сильно отличается архитектурой от корейской. Вскоре я оказался напротив двери с электронным замком, И сильно озадачился. Если Кило контролирует базу, мне здесь не пройти. Нужна взрывчатка. Сбоку от двери неожиданно включилась электронная панель. На маленьком экране появились иероглифы. Надо было вместе с переводчиком с корейского и китайский язык через эмиттер слить. Я замер с раскрытым ртом, когда иероглифы сменила надпись на английском. Система опознала меня как гостья из Кореи, сняв данные с эмиттера, открыла дверь. Не раздумывая, я шагнул в проем и зажмурился от света, включившихся на стенах и потолке ярких ламп. Дверь закрылась автоматически, впереди была такая же. Комната, куда я попал, напоминала дегазационную камеру. В следующее мгновение лампы стали притухать, вверху зашипел разбрызгиватель, окатил пахнущей химией жидкостью, назначение которой, по всей видимости, убивать вредоносные бактерии. «Ладно, давайте, мойте меня». Я, в отличие от вас, знаю, где притаилась самая ядовитая». Загудела вытяжка, включился фен. Струи теплого воздуха ударили в лицо, и дверь впереди открылась, впустив меня в еще одну комнату. Свет в ней зажегся, стоило шагнуть через порог. Из динамика над входом прогремел короткий торжественный марш, и бравый женский голос сказал что-то на китайском. «Я бы вытянулся в струнку, если б мог» и выкрикнул какое-нибудь приветствие, но сейчас было не до шуток и не до предписанных уставом почестей. Приветственная речь закончилась, и железно-механический голос объявил на английском, что я нахожусь на территории резервного командного центра «НОАК», включенного в состав объединенных сил «Ворнет». Мне было объявлено, что доступ в инкубатор временно закрыт, Случился неизвестный сбой системы, и защитные программы блокировали нижние уровни до устранения неполадок. Следом на стене откинулся щиток, выехала кнопочная панель, и голос предложил пройти предварительную регистрацию. Поколдовав с клавиатурой, я вбил в строку свой личный номер, который когда-то сообщил мне Киллу, и получил разрешение пройти дальше». Без подсказок со стороны было сложно ориентироваться в коридорах, где все надписи и обозначения были на китайском. Лишь в некоторых местах попадались английские аббревиатуры и символы, которые ни с чем не спутаешь, приведшие меня в медблок. Воспользоваться электронным реанимационным модулем я не рискнул, зато от души напился простой воды из кулера, не обращая внимания на ее застоялый, неприятный запах. Порылся в шкафах, обнаружив витамины, Высыпал в рот большую горсть и, кривясь от приторного кислого вкуса, проглотил, запив водой. Снова вышел в коридор, рассудив, что медблок всегда располагают так, чтобы из любой точки базы в него было легко и быстро добраться, двинулся вдоль стены, подсвечивая ее фонарем в поисках схемы этажа. Поиски, в конце концов, увенчались успехом. Обычная табличка попалась на первом же перекрестке. Я постоял в раздумьях, прикидывая в каком крыле находится центральный пост и где могут располагаться серверные, посветил на потолок, мысленно представил, как протянуты коммуникации на этаже и поплелся в сторону убегавших по стенам кабелей и широких вентиляционных рукавов, поглядывая на двери. На каждое было смотровое окно, за которым в темноте скрывалась комната, где что-либо рассмотреть в луче слабого фонарика не представлялось возможным. Я бы непременно проскочил мимо серверной, если бы не мерцавший внутри нее диодных лампочек на оборудовании и непрерывный гул кондиционеров под потолком. Электронная кнопочная панель у входа не приняла мой личный номер. Механический замок на двери от нажатия рукояти не сработал. Тогда я постучал в дверь в нескольких местах, убедился, что внутри есть полости. Осмотревшись, вскрыл пожарный шкаф, С большим трудом выкатил оттуда тележку с двумя баллонами-огнетушителями, закрепленными параллельно друг другу. Установил их напротив входа в серверную, задней частью к двери, чтобы было хоть немного места для разгона. Судя по конструкции, дверь была не бронированная, скорее всего, каркасная, из жести или алюминия, обитая пластиком. Взял из шкафа пожарный топор и чуть не уронил себе на ногу. Тихо вырогавшись, подобрал. Не хватало еще покалечиться в самый важный момент. Занес топор над головой я обрушил обухом и рукоятью на клапаны огнетушителей. шипением из баллона вырвались пенные струи, толкнув тележку к двери. Раздался звон, скирежетнул прогнувшийся под давлением металл, с треском лопнул пластик, и дверь вверху сошла с петель. Тележка перегородила проем, пришлось дождаться, пока разрядятся огнетушители, и только потом пробраться в серверную. Огромный зал с множеством технических шкафов, выстроенных рядами, напоминал информаторий. Наверное, в реальности на командном центре Ворнета имелся в точности такой же зал. Объемная схематичная модель информатория, которую мы посетили в русском секторе, была проекцией, копирующей его в симуляторе. Я пошел вдоль шкафов, глядя, как мигают лампочки на серверах за стеклянными дверями. Глобальная автоматизация. Зачем? Зачем она нужна была миллиардам? Неужели люди могли так легко бросить все и спрятаться в вирте? Пройдя между рядами, я вышел на открытое пространство, где стоял овальный подиум. Под потолком был симметрично расположен другой овал. Между ними и подиумом протянулся столб мягкого света. И в этом столбе мерцала объемной голограммой человеческая фигура. «Мы должны поговорить, Дэннис», — сказал Киллу. На меня смотрело детское лицо с чистыми голубыми глазами. «Должны?» «О чем?» Я перехватил покрепче топор. «Вы, люди, не готовы вернуться в реальный мир. Вы бросили его, предали, сбежав от проблем. По-твоему, война и тысячи смертей виртуальности — это не проблема?» «Люди не способны выжить в хаосе. Всегда будут сбиваться в кучи которая возглавит признанный ими лидер, определяющий дальнейшую политику возникшего социума. Желаешь убедить меня, что станешь таковым? Хочу предупредить, выпустив всех в реал, ты ничего не изменишь. Голод, эпидемии, войны и разруха — вот что получат люди, покинув платформы. Варварской эпохи не миновать, но можно все уладить, если немного изменить принятую модель. И я смогу контролировать секторы внутри и снаружи. Безграничность виртуального пространства открывает перед вами фантастические перспективы. Места хватит всем. Я буду строить в реальности фабрики по производству роботов, осваивать и внедрять новые виды энергии для подпитки платформ. Все будет функционировать как часы. Нужно лишь пружину вовремя заводить и следить за шестеренками. Пройдет некоторое время, и виртуальный мир станет совершенен. Неужели ты не хочешь жить в нем? Жить, не боясь умереть от болезни и голода. Жить всегда молодым и сильным. Жить любимой женщиной, ни в чем не нуждаясь. Люди ведь всегда торопятся, помнишь? Большинство не доводит начатое до конца. Не хочет слушать тех, кто думает. Так? Я крепче сжал топор. Пора заканчивать урок. Мы можем договориться. Хочешь... «Оставайся в реальности. Забирай бридж и друзей. Я помогу собраться вам вместе. Будете контролировать базы и фабрики. Понадобятся еще руки. Поднимите из инкубаторов новых людей, которые будут работать на вас». «Вот именно. Работать. Но не строить будущее». Я перехватил топор, повернулся к шкафам. «Отдумайся, Деннис. Тебя же убьют ради куска хлеба или оружия, когда выпустишь миллионы варварам на поверхность». Тебя будут ненавидеть те, кто лишился бессмертия. Инвалиды, умирающие от неизлечимых болезней. Пройдя вдоль рядов, я остановился напротив первого, поплевал на ладони. А когда они узнают, что ты убил ребенка, проклянут и назовут чудовищем. Я позабочусь об этом. Я усмехнулся. Война имеет много отражений. Но войны не может быть детского лица. Война — это не игра. Не позволю. — сказал я. — Лучше стану чудовищем. Топор с хрустом пробил стекло на двери и вонзился в стойку с оборудованием. Кило что-то кричал мне, угрожая, но я переходил от шкафа к шкафу, круша серверы. Когда силы почти иссякли, стал взламывать задние стенки шкафов и резать провода. Вскоре голос из кино смолк пропал свет голограммы, озарявший зал. Но это ничего не значило для меня. «Пока есть, что крушить в этом месте, не остановлюсь. Я закончу в Шанхае, вернусь в Сеул, оттуда в Москву и так буду странствовать до тех пор, пока не разрушу серверные по всему миру и не выведу людей из инкубаторов. Потому что я не скотина, которую выпасает электронный пастух. Я солдат, дававший присягу, клявшийся защищать и оберегать. Я тот что ставит точку в войне, поднимая флаг над территорией поверженного врага.